Запись 1936 года. Из речи маршала Советского Союза Михаила Николаевича Тухачевского на сессии в ЦИК. Я, товарищи, должен напомнить вам, что германские армии при очень большом желании найдут пути для вторжения на нашу территорию. Другой разговор, чем этот, кончится.